Глава третья Холодный ветер с мелкими острыми льдинками царапал лицо, приходилось прятать покрасневшую кожу в воротник. Ноги увязли в мокром снегу, дорогу засыпала ежедневными снегопадами. Высокие горы, через которые они проходили, приветствовали их, смотря сверху вниз величественным взглядом. Холод пробирал до костей, пока серость западной части не сменилась на жар и солнечный свет восточный. Норды одолели странные чувства. Они стояли прямо перед вражеской территорией, но тепло, которое излучало солнце, так нежно грело обмороженную кожу, отчего парень выдохнул с облегчением и даже с наслаждением прикрыл глаза. Такого теплого солнца на западной части не было из-за постоянных туч. Мы на месте, сказал Норду Маркус, друг и правая рука его отца, а теперь и его. Норд осмотрелся. Они остановились у самого края границы, где снег сменялся сухой травой. Никаких следов людей. Территория выглядела заброшенной, совсем пустынной. Конечно, ведь она давно без надобности. К нейтральной территории был возведен каменный мост. Прямо к острову Ред. Массивные опоры моста уходили глубоко под воду. Было слышно, как волны с силой бились о них. «Кто это?» — спросил Норт, указав на мост. По мосту к ним вышагивала женщина. Ее длинные черные волосы развивались на ветру. Нежно-фиолетовое платье облегало ее стройную фигуру. «Кассандра!» — повелительница острова Ред. Собрания на нейтральной территории проходят в составе всех лидеров, поэтому она тоже здесь. Кассандра спустилась с моста, и походка от бедра подошла к Норду. «Здравствуй, Норт. Рада, наконец, познакомиться с тобой». Она протянула свою маленькую ручку. «Здравствуй». Норт пожал ее нежную ладонь. «Надеюсь, мы с тобой подружимся». Её тёмные глаза словно посветлели. А на щеках выступил легкий румянец. Норт в ответ лишь сдержанно кивнул. Ее лисьи глазки метнулись в сторону восточной части, откуда уже шли три человека. Один из них, что шел чуть впереди, был Эйден с заложенными за спину руками в кожаных перчатках. Его можно было узнать издалека: широко расправленные плечи, уверенный шаг, высоко поднятая голова и горделивый взгляд янтарных глаз. Два других сопровождали его по обе стороны, отставая буквально на шаг. Судя по форме, это были королевский советник и начальник стражи. «А вот и он, Ваше Величество», — поздоровалась Кассандра. «Здравствуй, Кассандра». Эйден грубо сбросил со своего плеча ее руку, которую она уже успела положить. Она закатила глаза и надула губки, отошла в сторону, скрестив руки на груди. Все внимание Эйдена переключилось на Норда. «М -м, генеральский сынок. Меня зовут Норд Стилхард, и я...» «Ты седой или это так модно?» Перебил его Эйден, издевательски улыбнувшись, и смотря на его пепельные волосы. Королевский советник словно в поддержку издал тихий смешок. Норд нахмурился. На скулах заиграли желваки. Он переглянулся с Маркусом, тот ответил твёрдым взглядом, а на лице читалось спокойствие, которому Норд даже немного позавидовал. «Очень рад, что ты в состоянии шутить», — сквозь зубы прорычал парень. «Можешь не утруждаться и не отвечать. Это были так, мысли вслух». «Если ты думаешь, что, убив моего отца, ты выиграл войну, то нет. Она продолжается. Мы не стали слабее, ты не смог даже поколебать нас». «Готовься к новым атакам!» «Если у тебя все, то я пойду. Не хочу больше тратить свое время на бессмысленные разговорчики». Король развернулся спиной, собираясь уйти. «Стой!» Эйден неторопливо повернулся, одна бровь вопросительно изогнулась. «Где Феникс? Он же у вас, не так ли?» Норд заметил, как после его вопроса все переменились в лице. Все, кроме Эйдена, у которого не дрогнула ни одна мышца. Маркус тревожно взглянул на него. Кассандра часто задышала, ее глаза забегали с Нордона Эйдена, у приближенных короля залегли глубокие морщины на лбу, а губы искривились в злобной гримасе. «Эти птички давно вымерли», — спокойно ответил Эйден. Он улыбнулся одним уголком рта, каким-то своим мыслям и жестом призвал своих сопровождающих следовать за ним. «Ложь! Я остановлю тебя, слышишь?» «Слышу, но не слушаю». Как же хотелось Норду обнажить меч, добежать до него, пока он недалеко ушел и вдавить лезвие прямо в грудь, увидеть вытекающую кровь, услышать его хрип. Руки так и чесались, а все тело пробивало дрожь от этого желания. Но тут Эйден сам остановился, даже не соизволив повернуть головы. «Я сжигаю своих врагов, Норд!» Терпение Норда лопнуло, и он схватился за рукоять меча на поясе, но сильная рука Маркуса сжала его запястье. «Успокойся!» – прошепел мужчина. Норду ничего не оставалось, как наблюдать за удаляющейся фигурой короля восточной части и глубоко дышать, чтобы утихомирить нарастающую ярость. Побелевшие пальцы все продолжали сжимать рукоять. «Надо было кончать с генеральским сынком, а не его стариком. Ему и так недолго осталось», – процедил королевский советник. «Спокойно, Освальд. Всему свое время», – ровным тоном ответил Лейден. Норт сидел за столом, подпирая одной рукой подбородок, а пальцами другой руки постукивал в такт каплям дождя, бившимся о стекло. Он смотрел на них и все прокручивал в голове встречу на нейтральной территории, думал о предстоящем бое, об Бейдене, об отце, о Фениксе. Мысли в голове жужжали, как стая назойливых мух, бились о стенки черепа, отчего все гудело. Инга поставила перед ним чашку с душистым чаем, который всегда его успокаивал. Как она вошла, Норт не услышал. Спасибо. Он сделал несколько глотков, наслаждаясь травянистым вкусом, и спросил. «Что ты о нем знаешь? Об Эйдене?» «Отец рассказывал мне, но все время одно и то же. Я хочу услышать что-то новое». «Вряд ли я смогу рассказать тебе что-то новое. Я ведь знаю не больше твоего отца. Я помню, как горел замок, дым стоял такой, что даже здесь, в Блэйде, дышать было невозможно. Пепел покрыл нашу землю». Такая серость стояла. Позже мы узнали, что королевская семья погибла, в живых остался только маленький мальчик. Но, Норд, как же было жутко осознавать, что именно этот ребёнок изжег замок вместе со своими родителями. Зачем ему было это нужно? Кто знает, хотя бы ради абсолютной власти. Он же был ребенком. Какая тут может быть власть? У него демоническая натура, Норд. такие намного способны и неважно сколько им лет. Они посидели пару минут в тишине, только дождь так и продолжал колотить. Неужели мира никогда не будет? нарушил молчание парень. Сколько ещё должно умереть? Твоя мать, Мариса, задавалась этим же вопросом. Она была действительно мудрой и отважной женщиной. Мы все до сих пор стараемся ей подражать. Инга поправила очки на переносице. Верю, что однажды мир настанет. Я так усталый и так боюсь.